Глава 11. Долгие разговоры с Марьян дали свои плоды, но дело оставалось весьма запутанным. Более того, судья, как любой вершитель закона, не только постоянно ощущал собственную власть и могущество, он еще был богат и популярен, его ум и интуиция не знали себе равных, но в этот раз, окончательно взвесив все аргументы, рассказанные двоюродной племянницей, он был еще и зол, очень зол, причем на себя самого. Тибор Дервилен, по сути, являясь вершителем закона, многого не мог понять в событиях, произошедших в семье Де Йонг, а это было нечто новенькое в его обширной практике. Как правило, он не испытывал никаких эмоций к подсудимым, он просто вершил правосудие. Частенько к своей выгоде, что уж греха скрывать. «Да, я не общался с сестрой», — рассуждал он задумчиво, глядя на бронзовый кофейник с голубой эмалевой инкрустацией. Но черт возьми, от этого мы не перестали быть родственниками. И кто, как не я, обязан был принять участие в ее жизни после кончины супруга? Две смерти, ее муж и сын. А потом? Потом умерла и сама Адельхейт. И как же быстро? В этом деле много, слишком много скорости и мало времени. Я уверен, что события не могли бы так стремительно развиваться, если бы не очевидное участие этого, как его, Бартеля». «Этот управляющий, который впоследствии стал мужем Адель Хейт. следовательно, тут есть некая закономерность, хм, или данность, которая заключается, но...» «Сара!» — крикнул судья, и через несколько секунд служанка уже стояла на пороге его кабинета. «Сходи в тюрьму, позови начальника охраны, также позови моего секретаря». Служанка кивнула и, сделав поклон, исчезла. А судья продолжил думать, и мысли эти были мыслями именно судьи. Теперь он ставил себя на место всех членов семьи Де Йонг. Он анализировал, он хотел понять, почему произошло то, что произошло, и кому это было выгодно. И если именно Бартель убил всех, то по какой причине он сделал все так быстро, а потом еще и устроил скандал у нотариуса? Как мог убитый горем муж и вдовец, уже через три месяца после похорон жены выгнать Мариан из дома, так же Судья встал и прошелся по кабинету. Также в доме не осталось женской прислуги, чем ему не угодили женщины, многие годы работавшие на семью Даёнг. Но при этом конюх, садовник и прочие никуда не делись. Возможно, одна из женщин явилась свидетельницей, но чего, какого события? Судья сел и посмотрел в окно, потом тряхнул головой. Итак, решение очевидно. «Нужно привести в Амстердам всех, кто причастен к завещанию. Я должен применить силу. Заберу этого Бартеля, нотариуса и прочих сопричастных в мою тюрьму и пойму в результате, что именно он сотворил. Так как я уверен, что именно Бартель виновник. Но много странностей, очень-очень много странностей в этом деле». И через пять дней Бартель, уже находясь в тюрьме города Амстердама, жалкий и трясущийся, стоял перед судьей, достопочтенным Тибором Дарвилином. Ночь, проведенная в камере, сделала бортеля уязвимым. Он замерз. Гнилая солома и вонючее тряпье, полное насекомых, не способствовали сну, а крысы, которые заходили в камеру через прутья чугунной решетки, были отвратительны. И запах. Запах гнили, помноженный на запах тухлой еды и человеческого пота, стоны и крики заключенных, лязг кандалов скрежет открываемых стражниками решеток. Конечно, он, считающий себя аристократом, пусть и не по происхождению, не мог выносить такого. Кроме того, сама суть, что кто-то узнал, как он и Зеф осуществили все задуманное, вгоняло Бартеля великое горе. О, как же ему хотелось теперь все вернуть и просто исчезнуть с Зефом, исчезнуть навсегда, но... Итак, важно изрек судья. «Ты являлся управляющим семьи Дайонк многие годы, как я понимаю. Глава семьи взял тебя в дом мальчишка еще до рождения наследника и обучил всем премудростям ведения дел, будь то дела внутри дома и хозяйства, и дела, связанные с мануфактурами и прочим». «Да, ваша честь, достопочтенный». «Я знаю, кто я», — судья прервал Бартеля. «Ты будешь только отвечать на вопросы. Далее». «Ты усердно трудился в течение многих лет, живя в семье де Йонг, и был на хорошем счету?» «Да». Бартель не мог сдержать слез. Он спрятал трясущиеся руки за спину. «Так ты знаешь, как устроена работа мельничного жорного, Бартель?» «Да, знаю». «Следовательно, ты можешь объяснить мне, каким образом твой господин попал туда, будучи твоим учителем в управлении мукомольнями?» «Я не знаю. Я не убивал его, пожалуйста». «Что, пожалуйста?» Вкрадчиво спросил судья, пристально глядя в глаза Бартеля. «Я не виноват», — Бартель громко всхлипнул. «И ты можешь поклясться в этом, на Святой Библии, в присутствии отца Табета, не так ли?» «Да, да, я могу». И «Я согласен с тобой. Грех не верить тому, кто имеет Господа в сердце своем. Поэтому клянись сейчас же, а отец Табет отпустит твои грехи». Священник поднялся и, взяв со стола Библию, подошел к Бартелю. «Принимаешь ли ты Господа как отца своего?» «Да, святой отец. Готов ли ты ответить перед ним, что к смерти трех членов семьи Де Йонг, главы семьи, его супруги и их сына, ты непричастен?» «Да, святой отец, я непричастен. Ты клянешься на Святой Библии в присутствии трех свидетелей, являющихся добрыми христианами, что совесть твоя чиста. Также ты не подделал подпись Адельхейд де Йонг и наследство», «Все его движимое и недвижимое имущество твое по праву?» «Да, я клянусь». «И если ты солгал нам, Бартель», — сказал судья, потом вздохнул и продолжил. «То великая кара тебя настигнет». Бартель опустил голову, мысли кружились, сбивая друг друга. «Я просто принес клятву, и меня отпустят? Или еще что будет? Или они играют со мной?» Судья тоже встал. «Полагаю, я услышал то, что хотел». Но наша беседа не закончена. Я вернусь сюда через три дня, и мы продолжим допрос. И я заранее говорю тебе о том, чтобы ты дал мне ответы, Бартель. Я честный человек, поэтому я заранее, — подчеркнул судья, — объясню тебе, что мне нужно знать. Итак, почему после смерти моей сестры в доме не осталось женщин, только моя племянница Мариан? Почему нотариус сбежал, как только стало известно, что я приехал в Роттердам для ареста тебя и всех участников этого дела? Почему в результате пойманный нотариус, два его секретаря и три первых свидетеля из крестьян, видевших волеизъявление моей сестры при ее жизни, признались в подлоге? Пока это все. Но есть и еще кое-что. Это ты узнаешь на нашей следующей встрече. А дальше были дни, которые Бартель и представить себе не мог. Он был раздавлен и душевно, и физически. Скудная пища и тухлая вода вызывали рвоту, нестерпимо болел желудок, а тело чесалось и болело от укусов насекомых. Казалось, что хуже быть уже не может. К вечеру третьего дня Бартель был готов рассказать судье многое. Он все еще надеялся на спасение». Сама эта мысль о том, чтобы уйти из тюрьмы, встретиться с Зефом и исчезнуть, убежать, пусть без денег, без дома, но выжить, казалась ему самой лучшей, самой правильной. «Я признаю вину, откажусь от всего и попрошу свободу. Я раскаюсь, и меня... вдруг меня отпустят. О, только этого я хочу, только этого!» Бартель содрогнулся от очередного спазма. Рвота и нестерпимая боль, казалось, никогда не закончатся. А потом тюремный стражник поднял его с подстилки и поволок на допрос. «Дайте ему стул», — сказал судья. «Итак, Бартель, я и все присутствующие ждем твоих объяснений». Но Бартель молчал. Он просто не мог побороть дикий страх. Ведь кроме судьи, секретаря и священника, на допросе присутствовал некто третий, чье лицо было закрыто капюшоном с прорезями для глаз. Кроме того, в комнате для допросов теперь стоял стол, на котором были разложены «Клещи, ножи, крюки. Боже, что это? Неужели они меня пытать будут?» Слез уже не было, и все в бортели сжалось от дикого ужаса предстоящего ему допроса. «Господин судья», — это сказал священник, — «я, как представитель церкви, наделенный милосердием, хочу просить вас», — и отец Табит наклонил голову в знак своей просьбы. Да. Говорите, святой отец. Если подсудимый признается во всех своих деяниях до применения пыточных инструментов, то я хотел бы просить избавить его от напрасных мук. Судья кивнул. Бартель, начинай говорить, или я не послушаю отца Табита, и ты заговоришь через боль. Бартель поднял голову и сказал: «Я поделал завещание. Я заплатил нотариусу и свидетелям, а также я заплатил секретарям нотариуса. Я раскаиваюсь. Моя вина. Прошу милосердия. Прошу только возможности покинуть Амстердам. Я уйду. Уйду навсегда!» Бартель с надеждой смотрел на судью. «Но есть еще кое-что. Ты расскажешь мне?» Взгляд Бартеля, казалось, застыл на лице судьи. «Говори! Или я клянусь, что сегодня от тебя будут слышны только нестерпимые крики боли!» «А величайшая правда, возможно, спасет тебе жизнь!» «Ну, говори же!» Бартель кивнул. Что он мог еще сделать? Он уже практически не принадлежал себе. «Кто был твоим пособником, Бартель? Почему вся прислуга, включая прачку, близкую к моей сестре, они же, кажется, выросли вместе? Так почему они все исчезли, покинули дом? Что такого они знали?» Бартель опять кивнул. Слов не было, только ужас. Он помнил, почему уволил их. Он знал, зачем он это сделал. Все дело было в том, что, выходя из конюшни после свидания с Зефом, Бартель заметил женский силуэт, удаляющийся в утреннем сумраке. Причем женщина не просто шла, а бежала. И вот он, напуганный, решил заплатить всем служанкам вперед за полгода, и это дало им с Зефом мнимое спокойствие. Неужели, если эта женщина проболталась, то... «Я не имею пособников. Я уволил старых слуг и искал замену. А коней и прочие Я был слишком занят». «Занят? Ты был занят?» «Так знай. Сейчас у тебя будет занятие куда интереснее. И Господь мне свидетель, если ты... Говори!» Голос судьи грохотал в висках Бартеля. А потом палач подошел к нему, поднял со стула и на отмуш ударил кулаком в висок. Но не сильно, однако Бартель упал. В висках запульсировал шум, помноженный на рев прибоя. «Не надо, прошу, не надо!» Бартель старался перекричать этот шум, взывая к судье, но нет. Палач поднял теперь безвольное тело Бартеля и потащил к столу. «Да, я не один. У меня был, был, есть, был!» «Кто у тебя есть, Бартель?» Судья спросил спокойно, так как понимал, что услышит желаемое. «Кажется, он все знает. Я пропал!» Бартель только дышал, как рыба выброшенная на берег. Легкие, раздувающиеся, как кузнечные меха, не могли справиться со стрессом. Палач, начинай! Зев, мой Зев, помогите! прошептал Бартель и погрузился в долгий обморок. И еще через несколько дней Зев, привезенный в амстердамскую тюрьму, признался во всем. Более того, он был гораздо крепче Бартеля, и только после пыток судья узнал правду. Однако Зев взял всю вину на себя, и, готовый понести наказание, отказался от визита отца Табита. «Моя вина и только моя», — сказал Зев. «Мне не нужен Бог, и мне не нужна исповедь. Я верю в другое. Я верю в любовь. И мне, и моему любимому, не место в этом мире. Я предстану перед правосудием, и пусть моя душа исчезнет из этого лживого мира. Мне не нужно прощения. Моя вина и только моя». И позже в доме судьи. «Я предполагал многое. Жажда богатства, устранение свидетелей, черт возьми, жадное до денег любовница у этого красавчика. Но такое? Два мужеложца отправили на тот свет целое семейство!» Судья действительно был в недоумении. Он даже развел руками, сидя за обеденным столом в своей гостиной. «Тибор, в мире возможно все, для того и Господь в моей мудрости дал людям возможность судить нечестивцев и получать возмездие за грехи еще при жизни. Но, честно говоря, видя бортеля, я бы никогда не подумал, что дело в его любовнике». И, вздохнув, отец Табет потянулся за сочным куском мяса. «А мы, как всегда, вершим правосудие во имя Господа». Закончил судья, наливая себе вина. Обед был весьма обильным, так как судья слишком много времени провел в тюрьме, допрашивая Бартеля, который только к утру пришел в себя и был готов говорить во имя собственной жизни. Да, именно жажда жизни стала точкой отправления судьбы Бартеля, но, увы, судья не обещал ему ни жизни, ни свободы. Более того, в какой-то мере Тибор Дервилен был в растерянности, хотя и боялся себе признаться в этом. «Два мужеложца! Но как?» «Конечно, о таком я не думал. И разве смерть в этом случае достаточное наказание?» Однако о делах забывать было нельзя, и в Роттердам были отправлены секретари, которые тщательно описывали все, что принадлежало семье Де Йонг. Также приехало четыре новых управляющих, чтобы взять на себя обязанности и вести дела в отсутствие единственной наследницы Мариан Де Йонг. А вскоре настало время суда, и каждый житель славного города Амстердама знал, за что судят двух мужчин, и никто не сомневался в правильности правосудия. «Да будьте же милосердны! Где то правосудие, что обрекает меня на муки? Я призываю суд жалиться над нами!» Зев кричал, а потом кричал и плакал. Он заламывал руки на его когда-то по-женски красивом и теперь изможденном и узуродованном после пыток лице по кровавым запекшимся сгусткам текли слезы. Волосы цвета вороного крыла сейчас были серыми от пыли. «Моя вина! Но скоро, скоро мы поднимемся, скоро, но не сейчас. Другие миры и другие правила, но не сейчас. Сейчас я буду убит», — сказал Зев и ударил себя кулаком в грудь. «Моя вина! Моя и только моя!» Обессиленный он рухнул на колени и посмотрел на палача. Потом Зеф с трудом поднялся, но ему уже нечего было сказать. А толпа была рада, очень рада, ибо два мужеложца, казнимые на потеху ее, были отрады для глаз. «Все! Закончилось ваше время, любовнички!» — кричали в толпе. Группа моряков, глумливого хохоча, изображали, что именно, по их мнению, могли делать два мужеложца ночью вдалеке от людских глаз. «Больше не сможете тешиться друг с другом на радость дьяволу! И прямиком в адские ворота вам дорога! Сдохните оба в муках! Божьим гневом вас испопелит! Не видать вам его благословения во веки веков!» Это кричала старуха, выставив перед собой внука, мальчика 15 лет. «Смотри, Ари, смотри и запомни!» «Это великий грех, и, сотворивший его, закончит дни свои в страданиях, и после смерти им никогда не увидеть Господней милости!» Палач резким движением обоих рук поставил Зефа на колени и опустил его голову на холодный камень плахи. «Нет, я не хочу умирать, пожалуйста!» Налетевший на площадь ветер чуть взъерошил его волосы в прощальном прикосновении. «Вот и все», — подумал Зеф. В этот момент он не вспомнил о любовнике. В голове просто не было мыслей. Удар Секиры был правильным и очень быстрым. Отсеченная голова юноши, слегка повернувшись от удара, легла отдельно от тела на самый край холодного камня-плахи. Затем, не удержавшись и повинуясь силе притяжения, покачнулась, упав на помост перед толпой. Это вызвало одобрительный гул, а потом и громкие крики горожан, показывающие удовлетворение этим жестоким и беспощадным действиям. А затем палач разрубил Зефа согласно требованиям высокого суда. Ноги, руки и голову выставили на площади в назидание горожанам, а тело должны были сжечь в день казни Бартеля. «Через три дня казним второго», — сказал судья, обращаясь к отцу Табету. «Однако этого э, Бартеля вы не пытали, так как вину на себя взял ныне казненный Зеф». «Да, но думаю, что ожидание конца не слишком скрасит ему жизнь в моей тюрьме». «Кроме того, нотариус и его своры наглецов на собственной шкуре почувствуют отсутствие свободы, причем пожизненно, в качестве грибцов на кораблях, и в результате пойдут на корм рыбам. А мы тем временем будем продолжать нести справедливость в божественном промысле, не так ли, святой отец?» И судья улыбнулся, давая понять, что все, как и всегда, сделано правильно. Отец Табет кивнул, соглашаясь. А потом все повторилось ровно через три дня и уже Бартель стоял перед судом, готовясь принять последнее причастие смертью. «Вы говорите мне, добрые горожане, что я предал Господа? Вы говорите, что мне и моему любимому нет прощения ни в этом мире, ни за его пределами?» Бартель говорил спокойно, не опуская головы. В его гордой позе не было страха, как не было и гнева. Он смирился, но хотел объяснить, и люди, удивленные его спокойствием, смолкли. «Вы говорите, что я изгой недостойной жизни в вашем обществе? Так знайте, знайте, кто бы я ни был, я шел лишь к одной цели, и эта цель — быть счастливым!» Он, наконец, опустил голову, видимо, готовясь сказать нечто важное. Толпа молчала, она ждала оправданий, жалоб или слез, но Бартель был спокоен, и, наконец, он заговорил. Судьбе угодно было меня создать отличным от вас, и как следствие одиноким, но совершилось чудо, и со временем я познал любовь, хотя скрывался от людских взглядов, как крыса скрывается от солнечного света, и я хранил ее, мою единственную любовь в глубине души, а до того почти всю мою жизнь я трепетно мечтал и грезил, грезил о том, что смогу встретить его, того, кто, наконец, даст мне счастье, и если... Тут он откинул золотые локоны от лица. Его красивые голубые глаза, казалось, излучали теперь презрение, смешанное с безразличием и ненавистью. «Если потребуется убить, ограбить, то мне плевать. Я хотел счастья, счастья без границ и условностей!» В толпе поднимался гул негодования. Люди сжимали кулаки, источая ненависть к осужденному, и тогда Бартель сделал шаг за край эшафота и протянул руки к толпе. «И если Господь...» «Все и дал мне право появиться на свет, то кто же теперь виноват в том, что я расстаюсь с жизнью? Во имя чего я теряю все? И это мне! Мне в пору просить у Господа возмездия за мою жизнь, а не вам, ничего не смыслящим в моей жизни, забирать ее!» Толпа вновь начала бушевать. «Требуем казнь! Требуем! Проклятый мужеложец! Сам сатана в его теле вещает нам о грехе! Смерть ему! Смерть! Нечестивец!» И Бартель почувствовал на плече тяжелую руку палача. Вздрогнув резким движением плеч, он сбросил широкую ладонь и сделал несколько шагов к обезглавленному и истерзанному телу возлюбленного. «Зеф, любовь моя, мы еще будем вместе». Бартель попытался преклонить колени перед обезображенным телом любовника, но палач, недовольный неповиновением, ударил его в висок, а затем поволок уже бессознательное тело на плаху. Так закончилась жизнь того, кто любил и был любим, но не смог сохранить жизнь в мире, созданном иначе, созданном иначе и не для всех. «Итак, наследство получено. Виновники понесли наказание. Дорогая племянница, поставь подпись вот тут». «Хорошо». Судья перевернул толстый бумажный лист. «И вот тут. Прекрасно. Секретарь печать. Так». «Теперь ты являешься наследницей, единственной и неоспоримой. А я, как твой дядя и представитель закона, являюсь твоим опекуном, по крайней мере, до тех пор, пока ты не выйдешь замуж». Марьян подняла глаза от документов. «Вы самый лучший в мире и справедливый судья, и...» «Дядя Тибор, я благодарю судьбу, что встретила вас, что принадлежу к вашей семье». На глазах Мариан показались слезы. «Ну что ты, Марьян, что ты?» Но, конечно, судья был польщен, да и дела складывались как нельзя лучше. А потом, по пришествии года, была свадьба, и двое влюбленных, Марьян де Йонг и Корнелиус Фон Заудом сочетали свои судьбы на глазах у горожан в центральной католической церкви славного города Амстердама. Торжество было великолепным и запоминающимся, и Марьян... О, Марьян наконец обрела то, чего хотела больше всего на свете. И никто никогда и ни при каких обстоятельствах не смог бы ее убедить бросить именно эту прекрасную нить судьбы. Что же, счастье снизошло наконец на тех, кто хотел этого больше всего на свете. Однако не следует забывать о Болейн, которая осталась в 21 веке и, наверное, была счастлива. Или...